13. Голован по кличке Гекрс. Собачьи метки там и тут. Теперь так, зубоскалы. Как с этой дрянью бороться, если не молится истинный народ Богу пламени? И нет у него потому никаких этих самовзрывающихся грузил. Да и вообще, как объяснить, что такое есть этот зубаскал и где его слабые и сильные стороны? Беда просто! Желала моя шерстистая сущность поначалу использовать в качестве макета священный камень, который народ выкатил из глубокой пещеры половину длины дезоксирибонуклеиновой кислоты назад. Но потом все же поостереглась. Все ж атеизм тут всякие человеческие поощрять никак не годится. Сама лично ведь моя сущность наблюдала, что случалось с людскими стаеротами, да и стаи армиями когда они недостаточно рьяно молились своему богу пламени. Потому, даже для дела, камень большой лапы трогать не стоит. В общем, хоть бы приехал какой-нибудь один верткий зубоскал сюда, чтоб получилось его народу истинному продемонстрировать и довести, где у него что. А главное, в натуральном меховом виде показать, что сей зубоскал не сам по себе, как некий увеличенный и из другого материала, Уже не с костяным, а с улучшенным панцирем рогонос-мясник. В общем, довести, что зубоскал не самоцельный, просто внутри у него находятся сущности людей. Но зубоскалы-то ладно. Может, к тому моменту, когда наше сообщество соберет первый стаи корпус и пойдет на завоевание, люди уже все свои зубоскалы доконают самостоятельно, в избиении своих же. Гораздо больше пришлось мучиться с усвоением языка. Вот тут, клянусь правым, нерасшатанным клыком, надобно было возиться и возиться. Моя-то сущность как язык народа людей усвоила. Жила среди них, правильно? Но не могло же наше стайное сообщество обустраивать тут командировки в людскую жизнь каждому кандидату в переводчике. И потому приходилось потеть самому. Правда, выяснилось, что среди народа имеются и другие знатоки языков. Не всегда, впрочем, высшего уровня, то да. Но лучше такие, чем никакие. Да и кроме этого, есть ведь еще проблема. Язык-то у народа людей не один. О, большая мягкая лапа, приголубь! Моя-то сущность за все время рабской жизни у людей освоила, да и сталкивалась только с одним — Исключая, конечно, случаи с рваными языками. От тех слава лапе из пещеры все же передалось один-второй десяток чужих существительных. Но благо, кое-какие четырехлапые сущности, из перевалившихся через горы и вернувшихся, освоили на чужбине некоторые из языков других народов людей. Такую удачу требовалось использовать сполна. И, конечно, моей шерстистости пришлось организовать процесс. Вот примерно в таком ракурсе и по всем прочим направлениям. В том числе и по традиционным. В плане, например, выявления и развития способностей третьего глаза. Пришлось даже поставить пару экспериментов, как попугают люди, по определению дальнодействия. Впечатлительные, скажу, не таясь от других сущностей, результаты. Словом, гавкая без вранья, моя сущность констатирует. За годы нового состава тявкающих по делу, мобильность, боеготовность и воинский дух народа голованов вырос до невиданных по всей дезоксирибонуклеиновой цепи рубежей.